Глава 27. Похоже, на Нараян был крайне озадачен моим устойчивым интересом к его особе. Вряд ли он мог запомнить меня. Но теперь он знал, что паренек по кличке Дрема, с которым он сталкивался когда-то, на самом деле женщина. «У тебя было время подумать. Ну как, решил нам помогать?» Он взглянул на меня с лютой ненавистью. Но чувствовалось, что тут нет ничего личного. Я просто досадная помеха, задерживающее неизбежное торжество его богини. Разум Сингха успел вернуться в привычную колею. «Ладно, тогда до завтра. Твой сын Эридата уже в пути. У твоего сына Эридаты намечается отпуск. Мы устроим вам встречу». За Чирью ночи наблюдал охранник. «Что ты здесь делаешь, Кенда?» приглядываю за...» «Уходи и не возвращайся». «И всем передай, никто не должен охранять Чирь ночи. Она слишком опасна». Даже приближаться к ней не смейте, пока я или Сари не прикажем. И даже тогда нельзя приближаться в одиночку. Оно не кажется, с чего бы и казаться. Ступай. Я подошла к клетке. Сколько времени понадобится твоей богине, чтобы создать подходящие условия для появления на свет такой же, как ты? Если я надумаю убить тебя. Девушка медленно подняла на меня взгляд. В нем ощущалась такая мощь, что я едва не съёжилась от страха но удержалась. Наверное, нужно увеличить дозу опиума. «Поразмысли над тем, какую ценность ты для нее представляешь, и над тем, что в моих силах уничтожить тебя». Возникло ощущение, будто я раздуваюсь. Если верить эпосам от профессиональных сказителей, подобные трюки умели проделывать Девы и Боги низшего порядка. Она не отрывала от меня пристального взгляда. Гоблину и Одноглазому нужно встретиться с Кенда и проверить, «Не подчинила ли черь его?» «Полагаю, без тебя никогда не наступит год черепов. Ты и жива-то еще потому лишь, что мне нужно кое-что от Нараяна, который любит тебя как отец». Синг и был ей отцом во всех практических отношениях. Хостоправ оказался лишен этого счастья. Уж такова его злая судьба. Или, точнее, такова была воля Кины. «Веди себя хорошо, дорогая!» «Я ушла». Мне еще нужно было немало прочесть и кое-что записать, если успею. Мои дни были до отказа забиты делами, и слишком часто все складывалось не так, как планировалось. Я что-то намечала, а потом забывала об этом. Ставила задачи другим и тоже забывала. Порой я мечтал о том времени, когда успех или сокрушительная неудача заставит нас покинуть город. Можно будет затаиться там, где никто меня не знает, и просто побездельничать несколько месяцев». Или всю оставшуюся жизнь, если захочу. Мне было ясно, почему каждый год все новые наши братья теряли надежду и уходили прочь. Оставалось лишь надеяться, что будет несколько громких дел, и парни вернутся. Я внимательно просмотрела страницы, которые принесла Саре, но переводить было трудно. Текст не вдохновлял, и я быстро устала. Внимание рассеялось. Я задумалась о Шри-Сантрак-Сити и о том, что мне предстоит пойти во дворец, но на этот раз с оружием. И о том, как поступит Душелов, который знает, что это мы улизнули от нее в воровском саду. И о том, что такое старость и одиночество. Подозреваю, именно страх перед тем и другим заставляет многих наших братьев держаться отряда, чтобы не случилось. Ведь другой семьи у них нет, как и у меня. Я не буду оглядываться назад, не утрачу самоконтроля. У меня хватит сил. Одержу победу над собой и справлюсь с любой бедой я уснула, перечитывая записанный мною рассказ Мургена о приключениях отряда на плато блистающих камней. Мне приснились существа, с которыми он там повстречался. Кто они? Мифические ракшасы и наги? Имеют ли они какое-то отношение к теням или к людям, которые, похоже, создали тени из несчастных военнопленных?